Глава 14. Честь в бою возвращают. На верхнем марше центрального подъезда управления стоит при всех своих регалиях постовой милиционер дядя Серёжа, которого я помню с того самого дня, когда впервые пришёл на Петровку 38. Здесь находится главная приёмная, здесь же и пост дяди Серёжи. За долгие-долгие годы они стали неразделимы. В приемные дни дядя Сережа окружен посетителями. Он дает советы, спрашивает, отвечает, сочувствует, отчитывает, консультирует. Мало ли, какие дела приводят людей на Петровку, 38. И дядя Сережа, который знает про милицию и все, неторопливо, с достоинством успевает так профильтровать посетителей, что число занимающих очередь на прием уменьшается на добрую треть. Кто-то из ребят предложил ему однажды похлопотать для себя о специальной должности. постового референта. Дядя Серёжа неодобрительно посмотрел на Стрека и спокойно спросил: "Роды принимать умеешь? Причём здесь роды?" А при том, что мне и роды на постой принимать приходилось. Может, постовым акушером назовёшь? Ко мне старик относится снисходительно добро, хотя чем я расположил его в себе не знаю. Дядя Серёжика зверяет мне по всем правилам, как никак я старше его на 5 званий. а за это разрешает уважительно пожать свою руку. — Савастьянов не приходил, дядя Сережа? — спросил я. — Ну да, не приходил, как же. Он, по-моему, и ночует тут, Савастьянов твой. Я веялся, еще полы не натирали. Я бегом поднялся на четвертый этаж, лифта нашего дожидаться себе дороже, и пошел бесконечным коридором до самого поворота. Кабинет Савастьянова угловой и окнами выходит не на улицу, как все остальные кабинеты, а на террасу с колоннадой. Довольно-таки нелепое архитектурное излишество, всегда запертое, наверное, по причине непрочности. Зато терраса сильно затеняет окна, отчего в кабинете почти круглые сутки горит электричество. Савастьянов разговаривал с молодым парнем, таксистом, судя по фуражке, который тот комкал в руке. «Посиди, Стас», — кивнул мне на диван Савастьянов. И я, не рассчитав несколько... ухнул в дерматиновое чрево допотопного мебельного сооружения, имевшего впрочем инкрустации и вычерное зеркало на верхней части спинки. Вообще надо сказать, Совстьянов большой оригинал по части обстановки. Вся мебель в его кабинете, если не старинная, то уж во всяком случае очень старая. Кузатые с железными ножками кресла, стулья из каких-то антикварных гарнитуров. письменный стол черного дерева на отпиленных мамонтовых ногах и такой же книжный шкаф, художественную ценность которого несколько умаляет прибитая на видном месте жестяная инвентарная бирка. И, наконец, чудовищных размеров консольные часы, наводящие на мысль о пирамидах, гробницах, часовнях и обелисках. Впрочем, у часов этих есть полезная особенность. Движение минутной стрелки видно невооруженному глазу. Это даёт Совстянову основание объяснять всем, что его часы нагляднее любых плакатов, демонстрируют быстротечность и невозвратимость рабочего времени. Свой дремучий интерьер Совстянов под вопль негодующих рапортов хозяйственников собрал по всему зданию во время обновления инвентаря, когда разностильную мебелишку, накопившуюся за многие годы существования управления, заменяли новой, э таким современным мебельно-канцелярским модерном. Главным аргументом Совстянова было то, что клиентура у него особенная: интеллектуальные расхитители и эмоциональные взяточники, и что нестандартный интерьер ему требуется для создания особой психологической атмосферы. Трудно сказать, благодаря ли психологической атмосфере или по каким-то другим причинам, но клиентура Совстянова достаточно часто обнаруживала перелом в дотоле мелкобуржуазном и паразитическом сознании. чисто сердечно клеился в многочисленных грехах против государственной и общественной собственности. В результате чего начальство махнуло рукой на вопиющие несоответствия Совственновского кабинета общему стандарту, и он благоденствовал в своём мебельном музее. "Так ведь я не спорю", бубнил таксист не глядя на Совственнова. "Шёл ты урю, признаюсь. Что там врать-то? Не, точно, начальник. Я говорю, я врать-то не люблю". — Так и я говорю, что врать-то не надо, — вторил ему Савастьянов. — И я говорю, что врать-то? Признаюсь. Я раскрыл приложение к вечерке и стал читать объявления. Продаю пальму, хаме, даре и шесть пчелосемей, — извещал какой-то Писчаскин. Молодожены снимут квартиру на длительный срок. Телефон 458-3907. Спросить Эдика. — Молодец, Эдик. Вот уверенность в прочности молодой семьи. Позавидуешь. А пассажиры я не знаю, кинул тем временем таксист. Откуда мне его знать-то? Не, не знаю, не видал его никогда. Не знаешь, удивлялся Совстянов. А что ж ты ему кричал, Сенька, беги? Кричал ведь, или почудилось мне? Ну, кричал. Значит, знаешь, что это Сенька, а не Колька и не Пашка? Не знаю, качал головой парень. Я подумал, что этому клиенту Совстянова Не хватает, вероятно, психологического интерьера. И было бы в самый раз добавить к нему пальму Хамедарея. «Как же не знаешь?» «Ну, «Не знаю и все», — повторял таксист тупо. «Я... не я, а лошадь твоя?» — спросил Савастьянов спокойно. «А лошадь моя?» — так же спокойно сказал парень. «Мне клиент куда скажет весть, туда я и везу. Поэтому ты от нас по тротуару помчался на третьей скорости». Да включи вы сирену включили. А я поглюлый. <пых> ну хорошо, вздохнул Состянов и кивнул на бумажный свёрток, лежавший на столе. Это имущество чьё? Это имущество пассажирское, заученно ответил таксист. В смысле? В смысле частная собственность пассажира. Сеньки? Сеньки. Таксист помолчал немного и равнодушно добавил: либо еще кого-либо из предыдущих десяти за целую смену. Савастьянов недобро зыркнул на него из-под лобья, на что парень исключительно нахально, с хрустом за ушами зевнул, потягиваясь, повел широченными плечами и сказал лениво, — Ты меня на словах не лови, Николай Иванович, раз на деле не споймал. Я тебя уважаю, но и ты не забывай, что я не фарцовщик какой-нибудь сопливый. Понял? Как тут не понять, сказал Совстянов. Обернулся ко мне, погляди на него. Лучший друг и главный компаньон Сеньки Супоненского. И совместных приводов в разное время и в разные места за одной и той же рыжевой еволуты. Совстянов развернул свёрток и разложил на столе небольшую пачечку долларов и аккуратный столбик золотых монет. Вчера мы их наконец перехватили с поличным Ну, Сенький рванул дворами. Я, конечно, за ним. А он баскетболист, зараза. Сил у него полно. Он всю дорогу гуляет, выпивает да отдыхает. А я тут на работе, замотанный. Да еще мениск у меня в колени. Быстро гад бегает. Савастьянов засмеялся неожиданно. Но я его догнал, конечно. У него физкультура и страх. У меня долг да злость. Схватил запатлы длинные и в мусорный бак засунул. Держу и свои мару, чтобы помогали. Ну, ребят, подбежали. Сидим мы на нем вдвоем. А он еще... Руки больно. Сильно, значит, мы его прижали. Ну, да и нам, думаю, лишь бы не слабо. А на заднем сиденье у этого деятеля находим 175 долларов и 10 Джорджей. И после этого мой процессуальный противник, Савастьянов обличающий ткнул пальцем в сторону таксиста, не изволит чистосердечно признаваться и искренне раскаиваться. — Нет у тебя душевного подхода к людям, — сукоризный сказал таксист. — Ты бы лучше провел мне с Сенькой почную ставку. — Точно. Чтобы вы у меня на глазах выработали совместную позицию. — Как-нибудь в следующий раз, когда я перейду в адвокаты. В кабинет постучавшись, вошли конвоиры. — Счастливого пути, — сказал Савастьянов насмешливо. — Я распорядился. В любой момент получишь у дежурного бумагу и карандаш. для чистосердечного признания. — Будь спок, — так же насмешливо ответил таксист. — Его увели. А Савастьянов стал мне жаловаться на трудности текущего момента. — Понимаешь, Стас, развелись эти гниды, сам не знаю почему. А такого паскудного жулика, как валючек, просто поискать. Это, ну, прям тигролев какой-то. — Тигролев? — не понял я. — Ну да, необыкновенная помесь, непривычная нашему брату. — Понимаешь? Воры там, грабители ваши. Тоже не цветочки. Но эти паразиты — лоск, культура якобы. Здоровенные сволочи. Они тебе и в футбол играют, и боксом занимаются, и по-английски шлепают. Они тебе все моды знают, и какой вилкой какую рыбу есть, и в политике разбираются. Она, видишь ли, на биржевой курс влияет. И тут, понимаешь, интересный момент происходит. Вот эти Джорджи, Савастьянов разложил на столе золотые монеты с изображением английского короля Георга Четвертого. Они рублей по сто покупают. Через час-два они их сбудут уже по триста. Да еще доллары. За полдня две-три тысячи в кармане. Быстро, культурно. В приличном обществе добытые тысячи. Плюс спортивная фигура, вся в замши на платформах. Плюс уважение в любом ресторане. И вот уже развалился такой тигролев за столиком в доме журналистов. А я, представь себе, стою у входа, и вахтер меня, по моему удостоверению, не впускает. У нас, говорит, только члены Союза. Прорываюсь я, конечно, заказываю... Нарзан и наблюдаю, как официантка, повернувшись задне с и ко всем остальным, в лучшем виде обслуживает главного члена союза, нашего тигра-льва. И он сидит, в себе и чувствует, что нет его умнее и способнее. Ух, поразительно. Закончил Состянов своё прочувствованное и, видимо, давно наболевшее выступление. Давай о моих делах поталкуем, предложил я. Значит так, Савстьянов открыл свой замечательный книжный шкаф и достал из него плотную папочку. Здесь у меня копии разных документов по Рыбалову-спортсмену. Развернулись они лет 5 назад. И каким образом? Был там такой завскладом Умар Рамазанов. Сговорился он с начальником цеха производственного комбината и с бригадиром из этого же цеха выпускать левый трикотаж. кофточки, тренировочные костюмы и прочий дефицит. Наладили же они всё это хозяйство сбывать через шесть магазинов, а выручку само собой делили в заранее установленной пропорции. Меня всё это интересует в подробностях, Николай Иванович, сказал я. У нас и подробности не заржавеют, пообещал Совстянов, полистал папочку и раскрыл её наразрисованной цветными карандашами схеме. Вот, гляди. Схема была интересная и напоминала бильярдное поле с рассыпавшимися по нему после первого удара кием шарами-кружочками, в каждом из которых значилась фамилия и должность одного из компаньонов. Я всматривался в нее, слушал подробные пояснения Савастьянова, и постепенно схема начинала оживать для меня, как электрические движущиеся картины на стенах таблицы. центрального телеграфа во время праздничной иллюминации Медленно, но верно, начал я понимать связи в этом запутанном деле, постигать хитрости внутренней механики этой машины воровства и жульничества. В центре находился главный шар, за складом готовой продукции Умар Рамазанов. От него расходились разноцветные стрелы. Зелёные стрелы вели к тем, кому он платил деньги. Красные стрелы адресовались получателям готового товара. Чёрными Армазанов был соединён с теми, кто снабжал его сырьём и товаром. Встречные стрелы ярко-оранжевые несли Умару из крышек магазинов деньги. Из надписи и пояснительного текста внизу схемы вытекала ещё раз подтверждённая рыболовыми спортсменами незыблемая формула капиталистического производства: товар деньги товар. а вернее сказать, «деньги, товар, деньги». Потому что, как и всяких капиталистов, клиентов Савастьянова интересовал главным образом этот предмет. Начиналось с денег. Рамазанов и обоимов, нежный друг Почкалины, поднатужившись, собрали деньжонок и подбросили их. Начальнику трикотажного цеха «Лысый Иваненко» чтобы он согласился на сверхплановую и нигде не учтенную продукцию возглавляемого им цеха. Начальнику отдела снабжения промкомбината Ремезову, и тот приказал комбинатскому кладовщику Хазанову отпускать трикотажному цеху сырье без проволочек, высокого качества и как можно больше. Кладовщику Хазанову, чтобы не только истово выполнял указания Ремезова, но и от себя старался. Бригадиру цеха Белову, чтобы подписал завышенную калькуляцию расхода сырья и организовал замечательную работу своей бригады. Бухгалтер Рышкова, чтобы не лез куда не надо, а наоборот, обеспечивала Умара товаротранспортными накладными на перевозку сверхплановой продукции в 6 магазинов. Так нива была ухожена. Требовалось её засеять. Этим занялись экспедиторы Ейскин и Танцура. Набив машины остро дефицитным трикотажем, они развозили его по магазинам Спортторга, Галантереи и Просто Промтоваров. Таких точек было 6. И их достойно представляли 8 человек: Абрамов, Липкин, супруги Павлиновы, Иванов, Пайзулин, Маркин и Ибрагимов. Без лишних слов, всё было договорено заранее, они принимали товар и, не утруждая Госбанк лишними операциями, передавали Егикину и Тансю ри толстые пачки купюр. Пачки возвращались к Ромазанову и Обоимову, которые, безусловно, лучше остальных компаньонов знали, как ими распорядиться. Деньги, товар И снова деньги. Так оно и шло, тихо и благополучно, до тех пор, пока Савастьянов не приступил к плановой проверке рыболовов-спортсменов. Будучи человеком до невозможности любознательным, Савастьянов, без лишнего шума, показал экспертам несколько изделий трикотажного цеха. Все сравнили их с калькуляцией и довольно быстро обнаружили, что цех экономит сырье, при том в изрядном количестве. Поскольку при этом цеховое начальство явно не претендовало на премии за экономию, его бескорыстием стоило заняться поглубже. Что Совостьянов и сделал с присущей ему неторопливой ведливостью. А затем последовал внезапный и очень быстрый перехват липовых накладных левого товара и нескольких пачек денег сразу в трёх местах. Изстроенное коммерческое здание Рамазанова-Боймова завалилось, погребя под обломками не задач левых рыболовов. Совестинов неторопливо комментировал схему, а я напряжённо разглядывал все эти кружочки, линии стрелы, надписи и пытался понять, сообразить уловить какую-то закономерность в разгонах у Ромазанова, у Пачкалиных, у Пантяги, которых, к слову, сказать, в схеме Совестиновой вовсе не было. Но ведь он сам рассказал, что проходил по делу рыболовов и побывал у Савастьянова на допросе. Однако связи между главарями коммерческой шайки и маленьким испуганным магазинщиком, который и фамилий Тарамазанова, и обоим его не помнил, не усматривалось. Все было за пределами схемы. Во всяком случае, не пропечатывалось, как на фотобумаге, уже экспонированной, но еще не проявленной. Но вот только рецепта проявителя я не знал. Схема со востянова была для меня вроде листочка со школьной игрой морской бой в руках партнёра. Когда знаешь, какие у него корабли: линкор, крейсер и эсминцы, подводки, да неизвестно, где они расположены. И пока ты мажешь, противник лупит по твоим кораблям. И пора. Пора уже уловить принцип. систему обороны противника, пока он не пустил ко дну последний из твоих катеров. Телефон у Хлебникова в кабинете не отвечал. И в половине двенадцатого я поехал в больницу. Неодолимая потребность увидеть Лыжина, поговорить с ним, гнала меня на Преображенку. Тенистый сумрак палаты, где разместился целый мир, удивительный, очень далёкий. И мне невыносимо хотелось заглянуть в этот мир хоть одним глазом, в нелепой надежде увидеть, понять, оценить своё место там. Хлебникова я встретил у дверей дирекции. Он шёл из лечебного корпуса. Рассеянно поздоровался со мной и на вопрос о лыжине коротко ответил: спит. Он сейчас много спит. Он вас по-прежнему не узнаёт. Нет. Хотеть пройтись по парку. У меня что-то на месте не сидится сегодня. Мы шли по худосочной аллейке садика, который хлебников красиво называл парком. Я рассматривал последние рвущиеся на колючем ветерке кленовые листья, похожие на растопыренные красно-жёлтые ладошки. «Сегодня я начал делать ему курс инъекций», — ответил Хлебников на мой незаданный вопрос. «Кульс 48. Как у Наполеона. «В прошлый раз вы говорили мне об эдотизме», — сказал я. «Это явление с точки зрения психиатра. Болезненное? Ни в коем случае. Я же ведь говорил вам. Это дар. Болезнь — лыжно-реактивное состояние». Отесному положнику изучения айдетизма Янш утверждает, что это способность в большей или меньшей мере присущая всем детям и пропадает только с возрастом. А чем можно объяснить, что у Лыжена она сохранилась? На этот вопрос доказательно ответить пока вам не сможет никто в мире. Вображение и память покуда одних из самых непостижимых загадок нашей природы. Что вы сами думаете на этот счёт? Кто его знает. Может быть, это какая-то непознанная анатомическая особенность человеческого мозга. И может быть, это исключительная физиологическая способность. Не исключено, что это удивительный душевный строй, который сберёг в взрослому человеку. Ярко-красочный мир его детского естественного восприятия. Никто этого пока не знает. Но раньше вы наблюдали у Лыжина слияние его удивительной памяти и воображения? Конечно. Те, кто был близок с ним, знали, что Лыжин — это взрослый, сказочно одаренный, мечтательно добрый и веселый ребенок. Для одного человека не многовато. Нет. Совсем немноговато. Я, зная Володю с первого курса, я уже тогда интересовался психологией и психиатрией, и поэтому часто с любопытством наблюдал за его поведением. «Разве оно тогда отличалось от нормы?» — спросил я с удивлением, припоминая рассказ Ольги Панофидиной. «А-а-а!» — махнул досадливо рукой Хлебников. «При чем здесь норма? Володя всегда был удивительным человеком. Его воображение...» образные эмоциональные фантазии ребёнка с ним самим творили чудеса. Когда он рассказывал моим о моим сынишке мане счастном Кае, замороженным снежной королевой, у него самого руки становились ледяными. Когда он видел футболиста Стрельцова, бегущего через всё поле, пульс у него бился под 100. Он не мог работать практикующим врачом из-за того, что испытывал физический боль своих пациентов. Но ведь он мог обладать такой способностью создать для себя прекрасный мир без забот, волнений и тревог мир неуходящего иллюзиона. Хлебников покачал головой. Не мог. Понимаете? Для него чисто физически не существовало философии: за чужой щекой зуб не болит. У него болел. Он проживал свою жизнь в каждом встреченном им человеке, а любви в его сердце не убывало. Я спросил Хлебникова: А раньше никогда не случалось с ним таких вещей, как сейчас. Раньше он не терял свою личность. Хлебников сердито насупился. Я вам уже говорил, что не считаю лыжина психически больным человеком. В его сознании происходит временное искривление, как как он задумался на мгновение и сказал, как искривление пространства в кольцами обьёса. Лебников быстро шёл, бежал по асфальтовой дорожке, всё время обгоняя меня, неожиданно тормозя передо мной и сучил короткопалую и крепкой кистью перед моим носом. Если взять узкую полоску бумаги и склеить её концы, получится кольцо. Обычное кольцо с внешней и внутренней стороной, торопливо объяснял он. Я чувствовал, догадывался, что не ради меня он так старается. Не мне постороннему и несведущему человеку стремиться обосновать свой диагноз. Это генеральная репетиция, театральный прогон без зрителей предстоящего боя, где надо будет постоять за понятия, в обыденности не обсуждаемые, но незримо управляющие нашими поступками и определяющие наши главные решения. Чести, дружбы, долга, профессиональной этики. Но если сначала перегнуть эту полоску по ее длине, и потом уже склеить, получишь феномен под названием кольцо Мебиуса. Штука в том, что на этом кольце исчезает вторая сторона полоски. Кольцо имеет только одну плоскость, пространство искривляется. Меняется форма. Он еще долго объяснял мне про разницу в физическом восприятии, двухмерность психического состояния Лыжина. Я окончательно уяснил, что дела у Лыжина неважные. лев сергеевич вы знаете такую женщину желонкину аню да анну васильевну желонкину знаю конечно хорошая она человек аня верный человек вот такой оценки от хлебникова я никак не ожидал и сразу же поймал себя на мысль что ввязавшись в подробности этой истории постепенно утрачиваю главную добродетель сыщика беспристрастность У меня уже чётко наметились определённые симпатии, антипатии, возникли стойкие предубеждения и активное сочувствие. И вся эта заинтересованность непосредственно в участниках событий могла сильно повредить делу. А может быть, и не могла. Я и сам точного мнения на этот счёт не имел, поскольку не очень был уверен. возможности беспристрастно разбираться в таких палящих человеческих страстях. И, наверное, миф о беспристрастности следователя возник как проекция этой высокой добродетели закона на одного конкретного человека. А на деле такое, скорее всего, невозможно. Если человек беспристрастен, то лучше ему торговать в розницу галантерией, чем лезть утешать чужие скорби. Ибо бесстрастный человек не в силах, при всем желании, удариться сердцем о чужую беду. Давно вы знакомы? Тысячу лет? Она ведь работала сначала у Благолепова, а теперь в институте у Панафидина. Дал все он ей, черт бы его побрал совсем. Кто, Панафидин? Ну, конечно. Не сложилась у нее жизнь. В каком смысле? Она ведь вышла замуж совсем ещё девчонкой. Муж её я раз два видел. Брачный такой молчаливый дядя, лет на 15 старше её. Он меня очень удивил на анином банкете по поводу защиты кандидатской. За весь вечер умудрился не сказать ни единого слова. "Да, я его знаю", кивнул я и представил муки Позднякова на банкете по поводу того, что жена стала наконец признанным учёным. таким же, как все собравшиеся там ее товарищи, очень грамотные, речистые, веселые, совсем недисциплинированные и весьма подозрительные на разгильдяйство. Тогда вам понятно, как трудно было веселой, озорной Анечке ужиться с таким берегом. Хлебников говорил о легком, приятном нраве Желонкиной, как о вещи самоочевидной. Я подумал, что, наверное... Мы все ходим по какому-то кольцу мёбиуса, где в разных поворотах пространства исчезают для досужего глаза отдельные стороны нашего характера, и выглядим мы со стороны однобокими, плоскими, как камбалы. Из этим непреодолимым для равнодушного чужого глаза барьером бьётся наша жизнь, вполне объёмная и к счастью многосторонняя, и всегда находятся люди, в котором все эти грани хорошо видны. Да. Как я понимаю, там никогда особой любви не было, но жили нормально. Девчушка у них есть, маленькая. Эта девчушке сейчас 20 лет, заметил я. А, не может быть, удивился Хлебников. Подумайте, как время быстро промчалось. Тогда ей было лет 5-6. Когда это? Тогда Когда появился Понофидин, он был ещё холост и хорош собой, как дьявол. Лепников говорил о привлекательности Понофидина с безразличным спокойствием человека, никогда не пользовавшегося успехом у женщин. Ну и, конечно, этот опломп, искреннее непоколебимое сознание своей исключительности. Короче говоря, Аня от него просто рассудок потеряла. А что по Понофидину? Она ему очень нравилась. Редуша потёмки, но я думаю, что больше он уже не встретил женщины, которая ему была бы так нужна. Но вот тогда в нём Янус разбушевался. Ему надо диссертацию делать, а он уведёт из семьи замужнюю женщину. Это ведь чёпэ, моралка, персональное дело. В те времена по-другому на такие вещи смотрели. Я вспомнил, как сверкали глаза Желонкиной, когда она встала на защиту Панасидина. Стоило мне о нем сказать неуважительно лишь два слова. И женился он на Олечке Благолеповой, а вскоре защитился и ушел в исследовательский центр. Но если же Лонкина не любила своего мужа, почему она хотя бы после не развелась с ним? Ведь она была еще совсем молодая женщина и могла по-другому устроить свою жизнь. Ну, сами понимаете, что с такими вопросами не очень-то ловко приставать. Но однажды мы разговаривали, И Аня мне заявила, что если бы она оставила своего мужа, то зло, которое ей причинил Панафигин, было бы сразу удвоено, потому что она сама причинила бы зло хорошему человеку. И эта волна горечи и зла катилась бы по миру, все время усиливаясь и захватывая совсем непричастных людей. Вы это можете понять? ну, в какой-то мере. Но жить с нелюбимым человеком ещё хуже. И ничего хорошего от таких вынужденных союзов не происходит. Нам с этим, наверное, не разобраться, сказал я. Скажите, Лев Сергеевич, мне нельзя заглянуть ненадолго к Лыжину в палату? Я сейчас иду к нему. Могу вас спустить на несколько минут. Лыжин спал не глубоко. Медленно вся ему кромки яви забылся он в трепетном сне. Застыло с пожелтевшее лицо, лёгкие волосы словно взрывом разбросаны на белом квадрате подушки. Синяя жилка бьётся на прозрачной шее. Заскрепел под ногами хлебниковый пол, веки лыжно дрогнули, на мгновение приоткрылись, и глаза его были ясны, светлы. полны мысли, и плыла в них голубым корабликом радость. Он шевельнул губами, и я еле расслышал — соединены мы все хрупкостью этого прекрасного солнечного мира. И сразу же исчез во сне, как в ночи. Около трех часов я подъехал на троллейбусе к управлению, и как только вышел на тротуар, хлынул холодный октябрьский дождь. Скачущими зайчими прыжками бросился я к воротам, стараясь поплотнее завернуться в плащ, но ехидные обжигающие струйки уже потекли за ворот и в рукава. Рядом с проходной стоял Позняков. Он-то как раз в плащ не кутался и даже кепку почему-то держал в руках. Его светлые волосы намокли прядками и потемнели, как осенняя солома на стерне. Прозрачные капли бежали по лицу, обтекали подбородок и скатывались за воротник рубашки. — Что ж вы ждете меня на улице? — крикнул я ему на бегу. Он застенчиво пожал плечами, пожевал верхней длинной губой, сказал глухо, растерянно. — У меня ведь... Удостоверения нет. Пришлось нам под дождём огибать снова всё наше огромное здание и в корпусе А выписывать в бюро пропусков на моё удостоверение пропуск для Пазнькова. И от того у меня испортилось настроение, наверное, что весь я насквозь вымок. А главное, невольно стал свидетелем и участником процедуры совершенно обычной для всякого человека, идущего в охраняемое учреждение. но для Пазникова мучительный, остро унижающий его профессиональное достоинство, ставивший его на одну доску со всякими недисциплинированными разгильдяями, которых приходится вызывать на Петровку 38, и стоят они у окошка, мнут в руках паспорта, дожидаясь, пока выпишут ему в нумерованной книге двойной с отрывным корешком пропуск с указанием в нём Кому и в какое время идет человек. Мы поднялись на пятый этаж, пришли ко мне в кабинет, скинули мокрые плащи. Я сел нарочно не за стол, а рядом с Позняковым на свободный стул, чтобы не выходило, будто он у меня на допросе. Да и допрашивать его мне было не о чем. У Познякова, видимо, не было охоты разговаривать. Он спросил только, курить можно. Затянулся сигаретой прима. положил ногу на ногу и стал смотреть в окно, залитое струями серого дождя. И хотя сидел он нога на ногу, всё равно не было в его позе свободы и раскованности, даже крошечной капли разгильдяйства. Было только покорное равнодушие очень утомлённого человека. Я позвонил Тамаре и попросил доложить генералу, что прошу принять нас с Позняковым. Несколько мгновений в трубке шоркала безмолвие. Потом она сказала, — Шеф вас ждет в пятнадцать тридцать. Позняков, не оборачиваясь, продолжал смотреть в окно, но потому как медленно, тяжело двигалась кожа на его худом затылке, я видел, что он напряженно слушал, о чем я говорил, и кожа на шее у него постепенно наливалась вверх. Кровью гнева. Наверное, он счел, что я провел расследование не в его пользу. Я бы охотно сказал ему, но... Ведь Шарапов мне не дал точного ответа. И я боялся поселить в душе Познякова несостоятельные надежды. Нынешняя неизвестность была все-таки лучше возможного разочарования. Позняков неожиданно повернулся ко мне и сказал... Вот вспомнил почему-то историю я давнюю, с дружком одним моим случилось. Охотник он был. Пустяковый, конечно, так, для физкультуры, с ружьишком размяться. И держал песика, обстерьера. Видели, наверное, таких? Маленький, сам лохматый, мордочка квадратная. "Да и уж ещё сетоваги ума собачка. Она и медведя не боится." Вознюков выпустил синеватое облачко дыма, отвернулся к окну и замолчал, будто забыл конец истории. Я тоже помолчал, потом спросил: "И что же произошло с приятелем и фокстерьером?" Возников взглянул на меня искоса. Отогнал паперосный дым от глаз и с ожесточением растёр окурок в пепельнице. Глупость вышла, сказал он с сердцем. Там блудил пёс на ру, на склоне врада. А парень по неграмотности своей охотничий решил, что это лися. И погнал фокса в нору. А тот сказать не может. и ни подчиниться права не имеет. У собак с дисциплиной строго. Вот он и полез в нору. Кузняков снова замолчал. Я видел, что он молчит не для того, чтобы заострить мой слушательский интерес, а просто вновь возвращается к той давней истории с дисциплинированной собакой, подвергая мысленной ревизии этот пустяковый охотничий эпизод и, видимо, пытаясь связать своё нынешнее положение на примере с собакой, может быть, с охотником, мне это было пока не ясно с общими рассуждениями о последствиях добросовестного исполнения служебного долга. "Ну и дальше что?" терпеливо переспросил я. "Дальше?" словно вспомнился Пазняков. потёрла доню костистый подбородок и грустно сказал пропала собака почему потому что нора оказалась не лисья а барсучья запустили барсуки пёчка в глушь а потом через хитрые свои переходы вернулись к лазу и перекопали его так там собака и осталась под землёй Вас понял, кивнул я. Это вы просто так вспомнили или для примера? Вспомнил. Ну уж вы считайте, как хотите. Я считаю, что вы просто так вспомнили. Здесь примера не получается. Но это как бы взглянуть, покачал он длинной острой головой. Да как не гляди? Не получается. Вы же сами говорили, по неграмотности своей охотничьей ваш приятель сам в нору отправил, а вас никто не посылал. — Это, конечно, — грустно усмехнулся Позняков, — как в Писании сказано, блажен муж, что не идет в собрание нечестивых. Рубашка на вороте не просохла и неприятно липла теплым компрессом. Я встал. Причесался перед зеркалом и сказал Познякову. «Зря вы, Андрей Филиппович, так на начальство обижаетесь. Вы же сами человек служивый и должны понимать, что есть ситуации, в которых лучше нырнуть под воду». Он кивнул, будто согласился, но по его лицу было видно, не согласен. Уже в дверей он сказал, словно не мне, а просто так. как раньше актёры на сцене говорили в сторону. Не рядь тому хорошо то плавать обучен. Но вот и меня так получилось, что сразу к самому дну пошёл. Шарапов читал бумаги. Когда мы вошли, он взглянул на нас поверх очков, кивнул и буркнул в ответ на наше приветствие. Да. «На! мгновение спустя добавил Садитесь. Я понял, что с Валком у нас сейчас будет серьёзное. Потому что Шарапов по необъяснимой для меня причине приобретал скверные начальнические черты именно в тех случаях, когда чувствовал себя неуверенно. В этих ситуациях он начинал вместо здравствуйте говорить да, а вместо до свидания пожалуйста. И когда он на входе приветствовал меня своим: "Да", во мне начинало клокотать злость, потому что по многим годам совместной работы я знаю, что после этого часть его души словно покрывается роговой коркой. Он весь становится мрачно тяжёлым, и переубедить его или уговорить, или смягчить невозможно. Да и языников, не знавших генерала, тоже Обмяк как-то, лицо его покрылось серым налетом, и он все время старался незаметно вытереть с ладоней беспрерывно выступавший липкий пот. А в кабинете было прохладно, топить еще не начинали. И посреди комнаты на полу вишневел раскалившийся спиралью рефлектор. Шарапов дочитал последнюю бумагу, Сделал в левом верхнем углу косую размашистую роспись и сложил всю стопу в коричневую папку с тиснением на исполнение. Поднял на нас взгляд, и лицо у него было такое, будто он меня впервые видит. И не сидели мы с ним вчера на кухне, и не подкладывал он мне в тарелку горячие рассыпчатые картофельны, и не жаловался со стоном душевным на прохвост и зятя. Ну-с... "Его слушаем", сказал он, щёлкнул неспешно блестящим огнём этим зажигалки, лениво затянулся и пустил через губу струю дыма, плоская, как нож. "Товарищ генерал, материалами собраными мной в результате служебного расследования исчерпывающе доказывается, что инспектор Пазников был неизвестным преступником отравлен сильнодействующим лекарственным препаратом. В связи с этим, полагаю, служебное расследование прекратить и разрешить Познякову приступить к исполнению обязанностей. Шарапов встал из-за стола, мы с Позняковым тотчас же поднялись. Шеф, обогнув рефлектор на полу, подошел к окну и, повернувшись к нам спиной, стал смотреть на улицу. Я вспомнил, как несколько минут назад смотрел в окно Познякова. Вот только выражение лица Шарапова мне было не угадать. Он повернулся неожиданно и быстро спросил: "Всё? Всё. Отказываем". Чуть не налетев на рефлектор, он прошёл за стол и сел. Возников побледнел ещё сильнее, и я молчал, рассматривая красное змеяющееся сердцевину рефлектора. Не спрашивай же меня Шарапова, почему он передумал со вчерашнего вечера. Он сплюл пальцы рук и стал быстро крутить большими пальцами один вокруг другого. Потом заговорил, как будто вслух раздумывал над каким-то очень сложным вопросом и приглашал нас тоже подумать, потому что без совета с нами уж никак ему было этот вопрос не решить. При расследовании любого криминального эпизода органы суда и следствия всегда очень волнует вопрос о судьбе похищенного. Он то молчал, и будто не взначай, как о каком-то пустячке спросил: "Почему тебя похитили, Андрей Филиппович?" Истеле маткарф служебное удостоверение. Вы говорил Поздняков так, будто языком двигал громадные каменные глыбы. И все они четыре раза грохнули каждое слово в отдельности на лакированный паркет кабинета. А денег не взяли? Заинтересованно расспрашивал Шарапов, будто впервые вообще услышал об этой истории. Никак нет. Денег не взяли. Много было денег с собой. Рубля два, сказал Пезняков, и был он уже не бледный. Синешно-багровая краснота заливала его костистый затылок. Ну, слава богу. Под деньги в целости остались, облегчённо вздохнул Шарапов. А вот что с пистолетом у доставлениям делать, прямо у Мани приложу. У тебя, Тихонов, на этот счёт никаких умных соображений не имеется. Я промолчал, потому что само собой разумелось, что он в моих умных соображениях не нуждается. А то давай расследование в отношении Пазникова прекратим. Выпиши ей сейчас Пазникову записочки в оружейный склад и в управление кадров. Изофрагает он отсюда, гоголям, как настоящий инспектор с пистолетом и удостоверением, а не как мокрая, безоружная курица. Я. Я. Я не я... никогда. Вдруг начало прорываться из-под изникова с непостижимой быстротой и лёгкостью для такого тяжёлого корпуса, генерал выскочил из-за стола и устремился навстречу Пазникову. Давай, давай, Пазников, скажи, — Что ты думаешь по этому поводу? А то ты молчишь, мне ведь и неизвестно. Может быть, ты считаешь, что я неправ. Чиню тут над тобой несчастным суд и расправу, когда ты мне и слово сказать не можешь. — А-а-а! — с хрипом выдохнул Позняков и обреченно махнул рукой. Шарапов прошелся по кабинету, чуть не налетел на рефлектор, чертыхнулся, кряхтя наклонился, поднял с пола и поставил рефлектор на шкаф, и сказал, вроде никому не обращаясь. Вот так с бестолковыми работниками часто получается. Поднимают повыше, чтобы под ногами не болтались. Потом снова вернулся к нам, неподвижно замерзшим у стола, остановился напротив и раздельно сказал. На фронте войсковая часть за утерю знамений и оружия подвергалась расформированию и исключению из списков армии. Твоё удостоверение, Пузняков, — это частица красного знамени милиции. Это знамя отдельной боевой единицы, название которой — офицер советской милиции. Властью рабочих и крестьян тебе дано это маленькое знамя. И вместе с ним права ни с чем не сравнимые. Не с чем, понял. И сейчас эти права преступники используют против тех, кого ты защищать должен, под твоим знаменем и с твоим оружием в руках. Не прости уж меня великодушно. Запасных знамён у меня нет, и лишнее оружие не валяется. Наступившая тишина судорожно билась от тяжёлого дыхания Пазнькова. который спросил беспомощно. Что же мне делать-то теперь? Преступников поймать, рубанул Шарапов, круто повернувшись к нему на каблуках. В бою вернуть свою честь и оружие. Вознюков сделал руками такой жест, что мол, я ведь только и прошу об этом. Дайте только возможность. Шарапов сказал ему: А вот тишина берёт тебя на поруки. Так сказать, на свою ответственность. Ты подумай, чем он рискует. Подошёл к несгораемому шкафу, вынул из кармана кожаный мешочек с ключами, долго искал нужный, вставил в прорезь сейфов. Зверкнул замок. Отворилась полуметровой толщины дверь, и Шарапов что-то достал с нижней полки, обёрнутый в газету свёрток. положили его на стол, запер дверь снова. А как же нам быть с оружием-то, если Тихонов тебя подключит к реализации? Возников сглотнул слюну, когда ик прыгнуло у него на шее как мяч. Он хрипло сказал: "Да только нам выйти на них с товарищем капитаном Тихоновым". Их Голыми руками пополам разорву. И, глядя сбоку на жилистую, сухую стать Познякова, я сразу поверил ему. Шарапов засмеялся, блеснув светлым рядом золотых коронок. — Вот это ты бы мне удружил, Позняков. Мне ко всем делам не хватает только, чтобы преступники застрелили офицера милиции из служебного оружия. Успокоил. Он развернул газету. и я увидел старую, сильно вытертую кобуру армейского пистолета ТТ, давно уже снятого с вооружения. Безоружным пустить тебя против заведомо вооруженных преступников я не могу, — сказал Шарапов. А выдать тебе новый табельный пистолет я имею права, да и, честно говоря, не хочу. Разговаривая, он... Неторопливыми, но очень точными, уверенными движениями расстегнул Кабаров, вынул пистолет, когда-то вороненый чёрный, а сейчас уже сильно пообтёршийся до светлого стального блеска, заботливо смазанный, жирно блестящий, сдвинул защёлку, вытащил обойму, пересчитал на оптим патроны, щёлкнул затвором, посмотрел в ствол, загнал в магазин обойму. Поставил на предохранитель и вложил ТТ обратно в кобуру. Подошел к нам и протянул Познякову оружие. На, Позняков. Это мой собственный пистолет. Петыре года он мне на фронте отслужил. Да и после здесь уже, слава богу, ни разу не подвел. «Вернешь мне его, когда свой». с честью у бандитов отберёшь. Шарапов сел за стол, своими короткопалыми сильными ладонями разгладил газетный лист, сложил его аккуратно сначала вдвое, потом в четверо и убрал сложенную старую газету в ящик стола, словно было у него обязательство потом снова завернуть возвращённый пистолёт именно в эту газету. Может быть, он сделал это по рассеянности? Во всяком случае, я этого не понял. Ибо предугадать поступки моего генерала очень трудно, даже если его хорошо знаешь много лет. Не глядя на нас, Шарапов буркнул: "Свободный". Кожников прижимал к груди кобуру, и на лице его была такая горечь, от бессилия что-то сказать, объяснить, поблагодарить. Несколько раз он глубоко вздохнул, лоно собирался нырнуть или закричать изо всех сил, или сказать что-то, никем не слыханное. Но из всего бурлящего в горле потока слов он выдавил лишь отчаянное «Эх!» махнул рукой, резко, как на строевом смотру, сделал четкий полуоборот через левое плечо, и пошёл быстро к двери. Давно спина моя не вкушала солёной ласки плетей. И я не имею ни малейшего желания дать ей отведать снова этого лакомства неудачников. Я мчусь сквозь синий апрельский вечер домой, дабы тронуть в ночь лошадей к французской границе. При этом я надеюсь, что Фуггер не поспешит наказывать меня сразу. Он финансист, а не полководец, и нажил свое состояние разумной осмотрительностью, но не бессмысленной решительностью. Над крепостными башнями перекатывается сиреневая холодная луна. Она немного сплющена, словно на нее усел со своим каменным задом Якоб Фугер. Зажигаются в домах неяркие огни. На крепостной стене кричат караульные «Слушай!» и эхо их жестяных голосов смягчается ветром и расстоянием, доносясь сюда печальным глазом бессонной, одинокой и ночной птицы. И от этой сумеречной мглы прозрачного и грустного света сплющенной луны, запаха жарковой из-за неплотно прикрытых ставен, звона пивных кружек в трактире, неслышного треска лопающихся на деревьях почек, Мне невыносимо грустно. Добрые граждане славного Страсбурга найедятся сейчас жареного мяса, напьются ароматного чёрного пива и густого красного вина, и залягут под двойные пуховики со своими белыми мягкими жёнами, и будет им тепло, сытно. И будут они там со страстью и яростью тискать друг друга, как цирковые борцы. И родятся у них маленькие страсбуржцы, которые снова будут есть мясо, пить пиво, любить друг друга, и в болезнях призовут меня снова, и в благоденствии снова же прогонят. Сейчас нам надо будет со зрелым собрать свой нищенский нелепый карп. Весь он влезет в два мешка и тащиться на почтовое подворье. Дожидаться там делижанса, потом трястись по неведомым дорогам. Да нам не почему-то судьба агасфера. В той разница и что не хватает из его участи лишь сущщей безделицы вечности. Быстро пробежит намеченный мне срок, и не оставив ни детей, ни дома, ни школы своей. ни учеников, которым вручил бы познанное, накопленное и собранное. Вылечу я в ту же бесконечную тьму, из которой появился в этот сияющий, радостный мир. Вот мысли моих невеселых прерывает зрелище прекрасного экипажа, стоящего у наших дверей. Предчувствие радостных вестей, добрых перемен, Сладко ворохнулось на сердце, Ибо из жилища пахнуло в лицо Ароматом настоящей баварской колбасы С майонезом, тмином, перцем и пряностями. Я вижу, что в кубках пенится Старое доброе маское вино, А за нашим колченогим кривым столом Ирует славный Азриэль И неведомый быстроглазый молодой человек В платье скромном, но наверняка дорогом. Они бросаются мне навстречу, «У нас гость, имею честь и удовольствие, но гость Заика, и Азриэль опережает его вестью, нас приглашает к себе в город Базель просветитель, книгоиздатель и купец Яган Фробен. А посланец наш гость, помощник Фробена, его приказчик, доверенное лицо, студент университета, будущий врач, мастер на все руки, почитатель моего медицинского метода, прекрасный бурж по имени Яган Хербст, но зовут его все Апоринус». И пиршественный стол он накрыл за несколько минут. Изголодавшийся Озрель весел и благодушен, и Опорину ему явно нравится, да и мне по чести сказать, приглянулся этот парень. Он говорит, что без меня отсюда не уедет. Почтенный Фробинт, ты только на вас и надеется? Я сказал ему: "Отправляйся в путь, чтоб великий парацельс приедет и исцелит его. На радость добрым людям и нас срам нашим Ничтожным лекарем. Чем болеен ваш добрый патрон. У него ужасные боли в правой ноге, и врачи на Консильюм решили отрезать её. А я советую Фробину не спешить. Нога ему ещё понадобится. Спешить с этим не стоит. А какой диагноз поставили врачи Фробину? Согласно Галену, у него произошло возмущение физисa, и в ноге началось брожение гнилостных соков. А чем лечили больного до консилиума? В компрессы, в ванной, 12 кровопусканий из ноги, 16 расслаблений желудка. Пока мы приедем, они могут Фробина убить. — Нет, — качает головой Апоринус, — я прогнал этих врачей. Я сказал, что если они все вместе не смогли вылечить Фробина, то надлежит выслушать врача, которого они все резирают, поскольку он предлагает совсем иное знание. Может быть, в этом знании и есть исцеление страждущего? То вместо ответа поднимаю кубок со светлым маским, скрепляя нашу дружбу, и преломляем мы на верность ломоть душистого пшеничного хлеба. И не успела сменить ночная стража вечернюю, как колеса экипажа нашего прогремели по крепостному мосту и лег на юг наш неблизкий путь. Ах, если бы, уважаемый... Парацельс удалось спасти ногу Фробы, но он заплатил бы вам огромные деньги. А Зриэль недовольно замечает. Мой учитель не ставит целью зарабатывать большие деньги своим искусством. — Да? — озадаченно переспрашивает Апоринус. Затем говорит убежденно. — Не стоит держать деньги в центре внимания. Ну и выпускать их из поля зрения неправильно. Утомившись за день, я дремлю в углу кареты. Апоринус беседует со Зриэлем. Сквозь сон я слышу громкие вопросы Зреля. Насколько-насколько? Моя жена старше меня на 36 лет. Невозмутимо повествует Аполинос. Не мог ли я оставить без помощи и присмотра безутешную вдову моего друга, обременённую огромным состоянием и домогательствами разных бесчестных прохвостов? А ты женился на ней по любви? Конечно, если не говорить о Полиносе. по любви, зрелому размышлению. Красота суета, миловидность обман, ум соблазн. Важно, чтобы человек был хороший. И божественный пример тому мы зрим в Библии. Это как это удивляется зрель? А как Господь на что творил для Адама Еву? Он ведь не захотел делать её из головы, чтобы не умничила, не стал делать из глаз, чтобы не подсматривала, отказался от уха. чтобы не подслушивала ни из уст, дабы болтовнянин не стал ее естеством, ни из сердца, чтобы не была завистлива, а сотворил ее из ребра, чтобы стала скромна и безответна. Незаметно за их разговорами бежала дорога. И на четвертый день мы поднялись по мраморной лестнице в библиотеку Фробена, где он сидел в глубоком кресле, измученный болями, закутанный в овечьий плед, осунувшийся, но с веселым и доброжелательным блеском в глазах. Приветствую тебя, славный Парацельс! Ты — моя надежда на избавление. Ты мой единственный теперь целитель и опора в жизни. Послание с ваша порин усповедовал мне, что местные врачи не пожалели для вас своих усилий. Планяюсь я знаменитому старику. Ах, Парацельс! Для нас, неблагодарных, мало понимающих в медицине пациентов, важны ведь не усилия врачей, а их результаты. А результат плачевный. Они хотят отрезать мне ногу. Он сбрасывает покрывало с багрового опухшего колена. Смелость хирурга не должна превышать его знаний, усмехаюсь я. Мне надо еще исследовать вашу мочу, посмотреть кровь. выслушать сердце, дыхание, и отдам вам сильные порошки и мази, и вы, Бог даст, пройдёте на своих ногах многие, многие илье. Парацельс, ты веришь, что её можно спасти? Я надеюсь, что глаза меня не обманывают. Вас мучит тяжёлый приступ подагры. Если следование этого не опровергнут, через месяц вы — Выйдите на крыльцо, помахать мне рукой во след. — Нет, парацель, — скачает головой Фробин, — я не буду тебя провожать, я не дам тебе уехать. Я хочу, чтобы ты жил в нашем городе и нес людям исцеление и твое великое знание. Пройдет совсем мало времени, и местные завистники изгонят меня. Врагов и завистников нет только у бездарей, скопцов и умерших, говорит Фробин. Талант обязан сражаться с лентяями и глупцами. Но лентяев и глупцов слишком много. И вопль их мешает остальным людям услышать глас истины. Лентяй глуп своей плотью, а глупец ленив своим мозгом. И поэтому талант побеждает, убеждённо говорит Фробин и помолчав добавляет: Хотя Иногда ему не хватает для этого короткого человеческого века. Тогда его дела завершают ученики.